общими названиями лица. Безотносительно к его половой принадлежности обычно бывает также существительное мужского рода, образующее пары с существительными женского рода. Воспитатель – воспитательница, делегат – делегатка, директор – директриса – Однако в парных названиях лиц по национальности или по месту жительства армянин – армянка, ленинградец – ленинградка с мужского рода не могут служить общим названием лица. Нельзя сказать Петрова – коренной москвич или едвига – поляк. Связь. Между значением существительного и его грамматическим родом проявляется также у названий некоторых животных, но не отличается той последовательностью, которая отмечалась для названия лиц. Бык – корова, жеребец – кобыла, кот – кошка, леп – львица. О роде нескладываемых существительных, смотрев в параграфе 115-м, Это страница 266-я. Слова общего рода. Общего рода, как особого грамматического значения, в языке нет. Слова общего рода – это чисто условное название. Одной из групп существительных со значением лица. Слова общего рода могут выступать в значении как мужского, так и женского рода. В зависимости от пола, лица, который они обозначают. «Теперь магистр на любку посмотри», — продолжал Восьмёркин. «Это у нас первая запивала», — Чехов. «Ему необходимо сохранить за собой славу хорошего запивала», — Максим Горький. Вместе с тем этот разряд существительный весьма своеобразен, поскольку пол лица выражается синтаксически различным согласованием определяющих слов с одним и тем же существительным. Невежда, «Круглая небежда, «круглая небежда, «такой умница», «такая умница», в то время как другие разряды соотносительных пар образуются разными существительными. Брат – сестра, пловец – плопчиха. Слова общего рода обозначают лицо по характерному для него действию или свойству, выражая при этом эмоциональную оценку, чаще неодобрительную. Лежебока, плакса, подвиза, жадина, злюка, тихоня. Существительное общего рода можно определить как слова со значением действующего лица, род которых зависит от пола, обозначаемого лица, и выражается формами определяющих слов. Можно было поделиться что у вечного студента, круглого сироты, остаётся столь обширная родня Леонов. Было им немного грустно говорить с этой маленькой сиротой о звёздах. Лидин слова общего рода делятся на два разряда. Собственное, неосклоняемое существительное, По своему употреблению межстилевые, эмоционально-нейтральные. Это иноязычные фамилии нагласные – Бенуа, Гюго, Корбюзье, а также исконно русские фамилии типа Благово, Теплых, Шамбинаго. Второе. Нарицательное собственное склоняемое существительное на «а» – «я». Свойственная устно-разговорная речь – «а». Формы некоторых собственных имён, а также производных от них – «весёлый», «весёлая». «Саша младший», «младшая». «Валюша», «Валька», «Саня», «б». Различное нарицательное существительное, дающее качественное определение лица. Брусга, кривляка, пустомеля От существительных общего рода следует ограничивать существительного мужского, женского рода на «а», «я». Например, слова «вышибала», «громила», «заправила», Парнюга, писака, побеса, растрига, руб, рубака, судья, мужского рода. Существительные типа брач, геолог, директор, инженер в рамной степени могут быть использованы для названия мужского и женского пола, оставаясь при этом существительного мужского рода. Если подобное существительно называет женщину, то определение к нему согласуется по мужскому роду, а сказуемое – по женскому. Всю ночь просидела молодой врач у постели пострадавшего. Употребление сказуемое в женском роде при существительном мужского рода сравнительно недавно допускалось только в разговорном стиле. В настоящее время оно широко употребляется в периодической печати и в художественной литературе. Слова женского рода змея, лиса, марионетка, пила, рыба, тетеря могут использоваться в роли характеристик лиц мужского пола с неодобрительной окраской. «Этот Петров, такая шляпа! Я не люблю, когда ты начинаешь разговор про моего тряпку!» Здесь в данном случае возможно употребление подобных слов в мужском роде.